«Мы поставим вас на очередь», — сказал Карнаухов, — «и вы приедете в Москву». «А длинная очередь?» — спросил Рустам. «Примерно полгода». «А почему так долго?» «Потому что больных много, а больница одна», — объяснила Анна. «А где лучше, в Америке или у нас?» — поинтересовался Рустам. «В Америке дороже». «Сколько?» — уточнил Рустам. Анна перевела вопрос на английский. Участники консилиума понимающе закивали, назвали цену. Анна перевела. Брови Рустама приподнялись. Выражение лица стало дураковатое. Было очевидно, что для него названная сумма понятие астрономическое. "А что ты удивляешься?" вмешался мальчик. "Операция, высококвалифицированный эксклюзивный труд, повышенная ответственность". Анна перевела на английский. Участники консилиума заулыбались. закачали головами. Им нравился этот странный мальчик и хотелось сделать для него все, что возможно. «Ты любишь читать?» спросил Корнаухов. «Естественно», — удивленно ответил мальчик. «А что ты сейчас читаешь?» «Ленина и Сталина». «У нас в доме собрание сочинений. От отца осталось», — объяснил Рустам. «Видимо, отец был партийный». «Анна догадалась». Мальчик не мог играть в детские игры, вести жизнь полноценного подвижного подростка. Много времени проводил дома, поэтому много читал. «Интересно?» — спросил Корнаухов. «Сталин неинтересно. А Ленин много лишнего текста». «А у кого нет лишнего текста?» «У Пушкина. Только те слова, которые выражают мысль». Анна вспомнила слова Высоцкого. Растет больное все быстрее. Природа чувствует короткую программу жизни и торопится выявить как можно быстрее все, что заложено в личность. Поэтому часто тяжело больные дети умственно продвинуты, почти гениальны. Прием был окончен. Анна вышла проводить и попрощаться. — Что передать Марине Ванне? — спросила Анна. — Спасибо. За вас. Рустам заплакал с открытым лицом. Его брови тряслись, губы дрожали. В жизни Рустам обозначилась надежда, как огонек в ночи. И эту надежду организовала Анна, которую он вчера еще не знал. Рустам стоял и плакал. Анна не выдержала, ее глаза увлажнились. Мальчик смотрел в сторону, не желал участвовать в мелодраме. Ему нравилось чувствовать себя сверхчеловеком, презрительным и сильным, вне и над, над схваткой. Должно быть, начитался Ницше. Анна вернулась в Москву. Марина, как всегда, ждала ее на дороге. Анна вышла из такси, вытащила чемодан, коробки с подарками. Азербайджанцы надарили национальные сувениры. — Ну как? — спросила Марина вместо «здравствуй». Этот вопрос вмещал в себя многое. Видела ли Рустама? Передала ли конфеты? Как он тебе показался? Что он сказал? Симпатичный. Одним словом ответила Анна. Это значило, видела, передала и посмотрела, и скромно оценила. Симпатичный. И ребенок замечательный, добавила Анна. Какой ребенок? Не поняла Марина. Этот вопрос она уже задавала однажды, Джамалу. И у нее было тоже выражение лица. «Сын Рустама. У него врожденный порог сердца. Они приедут в Москву на операцию». С женой?» — сумрачно спросила Марина. «Не знаю. Наверное». Вошли в дом. На столе стояли пироги с мясом, капустой и черникой. На плите изнемогал сложный суп с самодельной лапшой. Когда хочешь есть и тебе дают, это счастье. Уселись за стол. «А кто их позвал?» — спросила Марина. «Что значит «позвал»? Их же не в гости позвали. По медицинским показаниям». «А ты при чем?» «Я врач. Рустам попросил, я помогла. что, не надо было?» Марина поджала губы. «Анна — это ее человек. Ее территория». и Рустам позволил себе тащить ту предательскую жизнь на территорию Марины. Анна отправила в рот ложку супа, закрыла глаза от наслаждения. В этом изысканном ужине пряталась вся любовь и забота, и легкая тщеславие, вот как я могу. «Это не суп», — подтвердила Анна, — «это песня». «А что он сказал?» — спросила Марина. «Кто?» «Ничего себе вопрос!» «Рустам!» — напомнила Марина. «Ничего?» — спросил, сколько стоит операция в Америке. «А мне что-нибудь передал?» «Передал спасибо. За вас?» «Анна опустила. Это могло быть обидно, хотя и просто спасибо тоже обидно, после всего, что было». Марина опустила глаза. «Если вы любили друг друга, то почему не поженились?» простодушно спросила Анна. «У него другая вера», — кратко ответила Марина. «Не скажет же она, что он ее бросил», — стряхнул, как рукавицу. «Ну и что? У нас почти все врачи другой веры, и у всех русские жены. Евреи, что ли?» — уточнила Марина. «Так евреи вечные беженцы. Они выживают». Интересная мысль. Анна улыбнулась. Ее друзья и коллеги меньше всего похожи были на беженцев. Скорее на хозяев жизни, а Татарин Акчурин вообще первый кардиолог. — А какой у него сын? — осторожно спросила Марина. — Потрясающий. Я бы его украла. — Мог бы быть моим, — подумала Марина. — Только здоровым. От смешения разных кровей дети получаются лучше, как котлеты из разных сортов мяса. — Мальчик похож на Рустама? — спросила Марина. гораздо умнее так значит рустам показался ей недалеким анна почувствовала себя виноватой хотя не знала в чем ее вина они сидели на кухне пили чай с черникой и над их головами метались многие чувства хлопнула входная дверь в доме раздались легкие шаги кто это испугалась анна алечка хмуро ответила марина кто Не поняла Анна. Моя внучка, кто же еще? Марина по привычке устанавливала свои порядки на чужой территории. А почему ей в ее возрасте надо менять свои привычки? И что особенного, если ребенок подышит воздухом и поест хорошую еду, здесь всего навалом, половина выкидывается собаки, и взрослым полезно не замыкаться друг на друге, а отдавать тепло третьему, маленькому и растущему, поливать цветок. Анна замерла с куском пирога. Стало ясно. Она за порог, а Аля тут же появилась в доме. Марина самостоятельная и независима. А независимость часто граничит со жлобством. Грань тонка. Алечка тем временем привычно метнулась к холодильнику, взяла йогурт, села в кресло с ногами, включила телевизор. Передавали какую-то тупую игру. Тупой текст наполнял комнату. Алечка смеялась. — Выключи телевизор. — потребовала Анна. — А вы пойдите на второй этаж, там не слышно, — посоветовала Аля. — Иди сама на второй этаж, — прикрикнула Марина, — там тоже есть телевизор. — Там маленький, — заупрямилась Аля, но все-таки встала и ушла. Анна сидела парализованная открытием. Ее Анну не любят. Ее просто качают, как нефтяную скважину. Качают все, и Ферапонт, и Карнаухов. И целая армия больных, думала Марина, простая русская душа, жалеет и заботится. Но мечтание с глаз долой, и спала пелена, как у Чацкого. Анна отодвинула тарелку и поднялась на второй этаж, в свою спальню. Телевизор грохотал на втором этаже. «Иди вниз», — приказала она Але. «Ну вот», — пробурчала девочка, — «то вниз, то вверх». Однако телевизор выключила. Алечкой можно было управлять, хоть и через сопротивление. Марина осталась сидеть внизу с невозмутимым видом. Когда она нервничала, то надевала на лицо невозмутимость, защитный рефлекс. Марина рисковала и понимала это. Если Анна взорвется и попросит их обеих убраться во своясе, ей просто некуда будет пойти. Алечку она отвезет к матери, а сама... да хоть на вокзал. Сиди и жди поезда. Алечка спокойно спустилась. Кажется, пронесло. А может и не пронесло, завтра выгонят. Но завтра будет завтра. А сейчас надо покормить ребенка. Марина усадила внучку за стол и стала подкладывать лучшие кусочки. Алечка вдохновенно ела. А Марина сидела напротив и благословляла каждый ее глоток. Ночью Анна долго не могла заснуть. Вспомнился рассказ деда, как во время войны он привел в доме беспризорника. Они с бабушкой его накормили, отмыли и одели. А он на другой день вернулся с друганами и обокрал дом. Доброту он воспринял как слабость. Так и Марина. Выживает любой ценой, карабкается из ямы вверх и тянет за собой внучку. Тут уж не до политеса. Но таких людей, которые карабкаются из ямы вверх, не бывает ни совести, ни чести, только желание вылезти. Анна поднимала всех. Только вот ее никто не хотел понять. Все только пользуются как нефтяной скважиной. Но, с другой стороны, если скважина существует, то почему бы ею не попользоваться? Нет зрелища печальнее, чем пустая заброшенная скважина. Это был вторник. Анна запомнила, потому что вторник — операционный день. Анна вернулась уставшая. Али сидела перед телевизором и смотрела мультик. Анна поужинала и поднялась в спальню. Хотелось пораньше лечь, побыть одной почитать. В спальне все было, как всегда, кроме одного. На фотографии сестры, к лицам великих княжон пририсованы усы. Это значило одно. Аля пробралась в спальню и похозяйничала здесь, как хотела. Анна спустилась вниз и попросила Марину подняться. Марина поднялась, увидела, но не нашла в этом ничего особенного. Дети любопытны и любознательны, так они познают мир. У Анны горела голова, поднялось давление, затошнило. Она села на кровати и попросила лекарства. «Ты чего?» — удивилась Марина. — Из-за этого? Да я сотру. «Марина!» — слабым голосом произнесла Анна. «Собери, пожалуйста, свою внучку и отвези ее домой, чтобы ее здесь не было. Поняла?» Марина вышла из комнаты. Аличка сидела перед включенным телевизором, как нашкодивший котенок. «Ты чего лазишь?» — напустилась Марина. — Чего ты все лазишь? Алечка задергала губами, готовясь к плачу. Ее личико стало страдальческим. Марина не могла долго сердиться на внучку. Она Анну могла. — Подумаешь, барыня сраная, — думала Марина, собирая Алечкины вещи. Если бы Марина могла, если бы было куда, она ушла бы сейчас вместе с Алечкой навсегда. Марина собрала спортивную сумку, и вышла из дома, держа Алечку за руку. Путь был долг. Сначала пешком до шоссе, потом на автобусе, всегда переполненном, далее на метро. В метро Алечка заснула, прикорнув теплой головкой к бабушкиному плечу. Марина смотрела сверху на макушку. Волосы были настолько черными, что макушка казалась голубой. К горлу Марины подступала любовь. Она не понимала. как, может, Алечка кому-то не нравится. Сейчас приедет к Снежане, уложит ребенка спать, а потом поищет работу возле дома все равно кем, хоть сторожихой, хоть за копейки, но рядом с семьей. Снежана открыла дверь. В Марину вцепился едкий запах кошачьей мочи. «Какая вонь!» — хмуро сказала Марина вместо «здравствуйте». «Кошка по имени Сара». проследовала из комнаты в кухню у кошки от алба к подбородку шла белая полоса деля мордочку на две неравные части от этого кошачье лицо казалось асимметричным какая уродина отреагировала марина почему уродина возразила алечка очень красивая она кинулась к кошке и подняла ее за лапы и поцеловала в морду было видно что алечка соскучилась по дому и с удовольствием вернулась Маленьким людям везде хорошо. Они не видят большой разницы между бедностью и богатством. Они видят разницу между весело и скучно. На кухне ужинал Олег. Видимо, только что вернулся с работы. «Много работает», — отметила про себя Марина. Олег не вышел поздороваться. Он задумчиво ел, делал вид, что все происходящее за дверью кухни не имеет к нему никакого отношения. «Ты разденешься?» спросила Снежана. Она не спросила, ты останешься. Об этом не могло быть и речи. Вопрос стоял так, ты разденешься или сразу уйдешь? — Я пойду домой, — ответила Марина. Уже поздно. Марина сначала произнесла, а потом уже поразилась слову «домой». Она привыкла к дому Анны и ощущала его своим. Она его прибирала. знала каждый уголок и закуток. Это был чистый, экологический, благородный дом, запах старого дерева и живые цветы на широких подоконниках. Анна лежала и смотрела в потолок. Она рассчитывала на Марину, хотела прислониться к чужой приблудной душе. Но чужие — это чужие. Только свои могут подставить руки, потому что свои — это свои. Может быть, вернуться в Москву, жить с Феропонтом, заботиться о нем. Плохая семья лучше, чем никакой. Это установлено психологами. Анна встала и набрала московскую квартиру. Услышала спокойный, интеллигентный голос Феропонта. «Да, я слушаю». «Это я», — произнесла Анна. «Как ты там?» «Ничего», — немножко удивленно проговорил Феропонт. Что ты ешь? Сардельки. А первое? Кубики. Хочешь, я приеду, сготовлю что-нибудь? Предложила Анна. Да ну. Зачем? Грустно спросил Ферапонт. Анна почувствовала в груди взмыв любви. Может, мне переехать в Москву? проговорила Анна. Ну не знаю, как хочешь. В глубине квартиры. Затрещал энергичный женский голос. «Ну ладно, я сплю», — сказал Ферапонт и положил трубку. Анна смотрела перед собой бессмысленным взором. «Что за голос? У него в доме баба? Или работает телевизор?» Анна прошла в кабинет, включила телевизор. Фигуристая молодуха с большим ртом энергично рассказывала о погоде, о циклоне и антициклоне. Анна стояла с опущенными руками. А вдруг все-таки баба? Тогда возвращаться некуда. Остается вот этот пустой дом, затерянный в снегах. Хотя бы Марина скорее вернулась, мысленно взмолилась Анна. Она легла, попыталась заснуть. Но в мозгах испортилась электропроводка. Мысли коротили, рвались, прокручивались. и казалось, что этому замыканию не будет конца. Где-то около двух часов ночи грюкнула дверь. «Марина», — поняла Анна, — и в ней толкнулась радость, Стало спокойно. Анна закрыла глаза, и ее потянуло в сон, как в омут. Какое-то счастье после тревожной, рваной бессонницы погрузиться в благодатный сон. Наступила весна. Солнце подсушило землю. Марина сгребала серые прошлогодние листья и жгла их. Плотный дым шел вертикально, как из трубы. В доме раздался телефонный звонок. Марина решила не подходить. Все равно звонят не ей. А сказать «нет дома» — это то же самое, что не подойти. Там подорезвонят и поймут «нет дома» и положат трубку. Марина продолжала сгребать листья. Звонок звучал настырно и как-то радостно. Настаивал. Марина прислонила грабли к дереву и пошла в дом. «Слушаю!» — недовольно отзвалась Марина. «Позовите, пожалуйста, Джамала!» — прокричал голос. Этот голос она узнала бы из тысячи. «Какого еще Джамала?» — задохнулась Марина. «Ты где?» «Я в Москве. Мне вызов пришел. Слушай!» Мне не хватает на операцию, мне больше некому позвонить. «Сколько?» — крикнула Марина. «Две штуки. Рублей?» «Каких рублей? Долларов?» «А ты что, без денег приехал?» — удивилась Марина. «Они сказали, в Америке дорого, а у нас бесплатно. Я привык, что у нас медицина бесплатная». «А когда надо?» «Сегодня. До пяти часов надо внести в кассу». ну, приезжай!» Марина не раздумывала. Слова шли впереди ее сознания, как будто эти слова и действия спускались ей свыше. «Приезжай!» — повторила Марина. «Куда поеду? Слушай, я тут ничего не знаю. Привези к метро, я буду ждать». «Ладно!» — крикнула Марина. «Стой возле метро белорусская я буду сейчас часу до двух». «А как я тебя узнаю?» — крикнул Рустам. «На мне будет шарфик-горошек». Если я тебе не понравлюсь, пройди мимо. Рустам странно замолчал. Марина догадалась, что он плачет. Плачет от стыда за то, что просит, от благодарности за то, что не отказала. Сохранила верность прошлому. Ему действительно, больше некому было обратиться. Марина бежала до автобуса. Потом ехала в автобусе. Ее жали, мяли, стискивали. Какие-то цыгане толкали локтем в бок. Наконец Марина вывалилась из автобуса, направилась к метро, и вдруг увидела, что ее сумка разрезана. Марина дрожащими пальцами расстегнула молнию, распялила сумку. Кошелька нет. Две тысячи долларов. Все, что она заработала за восемь месяцев, перешли в чей-то чужой карман. Сказали «до свидания, Марина Ивановна». Двадцать щекастых франклинов помахали ей ручкой. Гудбай, bye, my love. Bye. В глазах помутилось в прямом смысле слова. Пошли зеленоватые пятна. Чувство, которое она испытала, было похоже на коктейль из многих чувств. Обида, злоба, ненависть, отчаяние. И поверх всего растерянность. Что же делать? Ехать на Белорусскую и сообщить, что денег нет, деньги украли? Тогда зачем ехать? Рустам ждет деньги, от которых зависит все. В данном случае деньги больше, чем деньги. Марина остановила машину. «Куда?» — спросил шофер-мужик в возрасте. «Туда и обратно», — сообщила Марина. Мужик хотел уточнить, но посмотрел в ее лицо и сказал. Садитесь. Марина вбежала в дом, кинулась к письменному столу. В верхнем ящичке лежала груда янтарных бус, под бусами конверт, а в конверте пачка долларов. Наивная Анна таким образом прятала от воров деньги, думала, что не найдут. Если воры заявятся и сунутся в ящик, увидят бусы, а конверт не заметят. Марина уже давно нашла этот конверт и даже пересчитала. Там лежали шесть тысяч долларов. или, как сейчас говорят, шесть штук. Она отсчитала две штуки, остальные сложила, как раньше. Сверху тяжелые бусы. Марина не отдавала себе отчета в том, что делает. Главное, чтобы сегодня деньги попали к Рустаму, а там хоть трава не расти. Марина себя не узнавала. А может быть, она себя не знала. Ей казалось, что она не простила Рустама. Она мысленно приговаривала ему жестокие, беспощадные слова, Она избивала его словами, как розгами. А оказывается, что все эти упреки, восходящие к ненависти, ничто иное, как любовь. Любовь с перекошенной рожей. Вот поди и разбери. Машина ждала Марину за воротами. Шофер подвез к самому метро «Белорусское». Запросил пятьсот рублей. Еще вчера эта трата показалась бы Марине космической, а сегодня все равно. Рустам растолстел. Живот нависал над ремнем. Кожаная курточка была ему мала. Марина помнила эту курточку. По самым грубым подсчетам, курточке лет пятнадцать. Значит, не на что купить новую. Она знала, что милиция разошлась по частным охранным структурам. Рустам стар для охранника. Значит, сидит на старом месте, за гроши. Рустам смотрел на Марину. Из нее что-то ушло. Ушло сверкание молодости, но что-то осталось. Мягкие славянские формы, синева глаз. Рустам стоял и привыкал к ней. Жизнь помяла их, потискала, обокрала, как цыганка в автобусе. Но все-таки они оба живые, целые. А внутри каждого, как в матрешке, был спрятан прежний. Знаешь, я стал забывать имена. — сознался Рустам. — Не помню, как кого зовут. — А то, что ты сказала мне в пятницу десять лет назад, помню, до последнего слова. Ты моя главная и единственная любовь. Марина помолчала, потом сказала. — И что с того? — Ничего. Вернее, все. Ничего и все. Это прошлое нельзя взять настоящее. Марина не может позвать его в свою жизнь, потому что у нее нет своей жизни. И он тоже не может позвать ее с собой. Таковые обстоятельства. У них нет настоящего и будущего. Но прошлое, где звенела страсть и падали жуки, принадлежит им без остатка. А прошлое — это тоже ты. Марина протянула деньги. Рустам взял пачку, сложил пополам, как обыкновенные рубли, и спрятал во внутренний карман своей многострадальной курточки. «Я не знаю, когда отдам», — сознался он. Вторичное жилье сделало шаг назад и в сторону. Это «па» называется «пусть повезет другому», но было что-то гораздо важнее, чем жилье, прописка, пенсия. «Ты ничего не меняй, ладно?» вдруг попросил Рустам, — я к тебе вернусь. — Когда? — Не знаю, не хочу врать. — И то дело, — усмехнулась Марина. Раньше он врал всегда. Марина возвращалась на метро, на автобусе, потом шла пешком, свернула в лес к знакомому муравейнику. села на сваленное бревно. Какая-то сволочь воткнула в муравейник палку, и муравьи суетились с утроенной силой, восстанавливали разрушенное жилище. Марина вгляделась. Каждый муравей тащил в меру сил и сверх меры. Цепочку замыкал муравей с огромным яйцом на спине. Муравей проседал под тяжестью, но волок, тащил, спотыкаясь и останавливаясь, и, должно быть, вытирал пот. Марина вдруг подумала, что земля с людьми тоже муравейник, и она среди всех тащит непосильную ношу, а кто-то сверху сидит на бревне и смотрит. Конец книги Февраль 2007 года Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Ольга Чернова.